Глава 17 «Ты не пройдешь!» Гентльф. Властелин колец. Джон Толкин. Северо-западнее Бахчисарая. 14 июня 1735 года. Ночи спали не больше, чем по три часа. Опасно это дело, когда бойцы, не выспавшись, идут в бой, Но трижды за ночь мы беспокоили врага, а нечего отсыпаться, мы не спим и вам не дадим. И все-таки наличие у нас сразу 150 лопат оказалось очень кстати, плохо, что лопат не было сотен пять. Наутро укрепрайон стал приобретать уже очертания весьма интересного инженерного сооружения. Были переставлены более плотно телеги, отдельные отряды копателей под покровом ночи ползком выдвигались вперед, выкапывали ямы и маскировали их. Жалко коней вражеских? Нет, никого не жалко. Пусть ломают ноги, а их всадники – головы. Соорудили еще полсотни секций из рогаток, для чего пришлось даже использовать дерево из некоторых телег, и наиболее сложные и видимые для врага сооружения были сооружены на тех направлениях, где мы на самом деле меньше всего готовились к отражению штурма. Нам нужно было сконцентрировать артиллерию, ту малую, даже не полевую, а тележную, на одном направлении. Но ставка была исключительно на то, что теперь мы должны простоять в этом укрепрайоне до прихода основных сил. Если бы сейчас враг ушел, и нам надо было бы погрузиться, чтобы двигаться дальше, то нехватка гужевого транспорта составила бы чуть ли не процентов 30. Это я еще не беру в расчет то, что лошади были отведены на безопасное расстояние. А по задумке обороны мы и вовсе лишимся большинства телег. Но... Разве жизни солдат и офицеров, как и победа, не важнее? Да и выбью я после у Лесли должное количество повозок. «Почему в каше мало мяса?» — отсчитывал я обозную службу. «Господин секунд-майор, пропитание на пять дней. Мы кормим еще и более пяти сотен иных людей», — оправдывался обозник. «Приказываю достать сало и вяленую говядину и накормить всех бойцов». Не стал я слушать никаких оправданий. Пять дней. Через пять дней мы либо погибнем, либо уже должны будем быть на подступах к Перекопу. Именно туда я планировал двигаться, совсем награбленно в Бахчисарае. Добычи должно быть такое количество, что армию можно будет кормить в течение года. Я огорацевал вдоль периметра всего нашего гуляй-поля, где-то стараясь подбадривать солдат, а где-то и отчитывая нерадивых подчиненных, Особенно доставалось обозникам. Уж не знаю почему, может потому, что каждый интендант, они по сути таковыми и являются, это вор? Или что порядка долго было не добиться? Вещи, награбленные, как сгрузили, так они и валялись. Я уже думал прилюдно кого-то казнить. Не может быть такого беспорядка. Пусть вещи станут частью обороны. Ковры? Да пусть они будут сложены посреди гуляй-поля. А внутри лошади? Это так, к примеру. В целом же работали все и сделано было очень много. Сейчас мы представляли собой действительно мощный укрепленный район. Но я же видел, что нет предела совершенства, что можно было бы доработать кое-какие места, например, накопать побольше ям ловушек, чтобы и вовсе к нам не смогла подобраться конница врага. Через час настроение бойцов улучшилось. Каждому было выдано по две чарки водки, обильная еда. Я прекрасно понимал, что идти в бой на переполненный желудок – опасное дело. Любое ранение в живот при сытости солдата может иметь отягчающие последствия. Вот только ранение живота – это, как правило, смерть при нынешнем развитии медицины. И в таком случае лучше умирать на сытый желудок. «Как ведет себя противник?» – спросил я, когда вновь направился на наблюдательный пункт. «К татарам подходят свежие силы», — скупо ответил мне капитан Подобайлов, ответственный за разведку и наблюдение за оперативной обстановкой. «Свежими их силы быть не могут. Тяжелый переход по выжженной земле, у них уставшие лошади люди», — размышлял я вслух. «Может, и завтра пойдут на приступ, сегодня отдохнут». Подобайлов пожал плечами, мол, в большой ему видней. Я только усмехнулся на такую реакцию капитана. Не то чтобы я занимался самоуспокоением, но и не паниковать же. Я взобрался на небольшую вышку, которая была нашим пунктом наблюдения за врагом, и самостоятельно осмотрел происходящее вокруг. С трех сторон нас обкладывали, и было видно, что те турецкие пехотинцы, которые уже подошли к татарам, собираются действовать основательно. Они также обустраивают свой лагерь, что-то там копают, сбивают штурмовые лестницы, доски. Видимо, предполагают по ним взбираться на выставленные телеги. Я посмотрел на небо. Сутки вот-вот перешагнут за полдень. Получается, что мы выгадали еще и утром. Вот когда, считаешь каждую минуту. Ближе к вечеру неприятель вряд ли пойдет на штурм наших укреплений. Так что дождаться бы часов шести, и можно говорить о том, что еще один день мы выиграли. А там и Лесли подойдет. «Неприятель формирует штурмовые колонны!» — закричал сержант, оставшийся на вышке, когда я уже с нее слез. Не говоря ни слова, вновь быстро забрался по лестнице, схватил подзорную трубу у сержанта. Он не ошибся. Похоже, что нас ждет главное испытание в рамках операции по разграблению Бахчисарая. Еще около часа заняли приготовление противникам атаки, а потом все началось. Татарские лучники устроили нам стрелопат не хуже того, который был неожиданностью для них же при первом вчерашнем штурме наших укреплений. Стрелы свистели над головой, мешая не только думать, но и действительно угрожали моим бойцам. Не всем удавалось укрыться в укреплениях, некоторые из воинов получали ранения. «Штуцера, пали!» — скомандовал я. Первоначально предполагал, что мы подпустим врага и уже тогда будем показывать свои возможности но крымские татары умудрялись пускать стрелы с 300 350 шагов, и здесь нам в помощь только штуцеры или пушки. «Кашин, отрабатывай все пули, что у тебя есть», — приказал я поруччику «Сколько там их, пули этих, у Ивана? Чуть больше трех десятков?» и я надеялся на меткость стрельбы Кашина, ведь конические пули с улучшенной обтюрацией летят и дальше, и точнее, мне бы только вернуться с войны. Все. Решено. Завод сразу ставить буду оружейный. Вот и начали мы отвечать, били штуцера. Противник не спешил. Теплилась надежда, что полноценного штурма и не будет, так разведка боем. Но не стоит недооценивать врага. Если к нам идет помощь, то задачу неприятеля разбить нас, чтобы не соединились. Да и такая пощечина. Ограбили столицу и ханский дворец. «Штурмовые колонны Янычар выдвигаются!» — кричал с позиции наблюдательного пункта сержант. Я не был уверен, что это именно Янычары. Что-то слишком много в таком случае в Крыму этих элитных воинов. Но, тем не менее, турецкая пехота действительно пошла на штурм. «Первая линия, готовьсь!» — командовал я, но и так стрелки первой линии уже смотрели на своих командиров, ожидая, когда же поступит приказ стрелять. Тут же буквально в трех шагах стояла вторая линия. Ее бойцы, как и бойцы третьей линии, переминались с ноги на ногу. У кого-то даже было видно, как трясутся коленки. Но главное, чтобы они задачу выполнили. А тремор в ногах вторичным. Подпорочек Смитов, все готово!» — спросил я, подскакав к одному из артиллерийских расчетов, где был наш главный артиллерист. «Не извольте сомневаться!» — Залихватский ответил мне молодой офицер. Вот только за этой бравадой явно скрывалась неуверенность. Все же суммарно, против нас теперь даже по приблизительным подсчетам, более 16 тысяч единиц противника. Выстрелили вражеские пушки. Сразу полтора десятка ядер устремились в сторону нашего крепрайона. Недолеты. Только единственное ядро, ударяясь о землю, отскочило и разрушило секцию из рогаток. Но звоночек нам был послан однозначный. В следующий раз турецкие артиллеристы ударят точнее. И самое противное во всей этой ситуации, что ответить толком мы не можем ничем. Гранатометчики в лучшем случае метнут свои гранаты метров на шестнадцать. Пушки наши бьют не дальше, чем на шестьсот метров. И то начинается такой разлет картечи, что только воробьев и пугать. «Подпоручик Кашин!» — выкрикнул я. Бейс штуцера топчу!» Турецких артиллеристов. Только его выстрелы могут быть на 600-700 шагов эффективными. Вряд ли можно надеяться, что поручик сейчас выбьет всех турецких офицеров-артиллеристов. Но если рядом с ними будут летать пули, то и работа будет нервной. Гляди, какие-то ядра вновь не долетят до нас. Вновь послышались отлеты со стороны турецкой артиллерии. Я пригнулся. Рядом пролетело немалое ядро. Она ударила в смотровую вышку. Наблюдательный пункт сложился, как карточный домик. Сержант, который продолжал наблюдать за противником, упал, и сверху на него еще посыпались доски. Либо у турок есть отличные офицеры, которые сделали возможным такой меткий выстрел. Либо удача отворачивается от меня. Первые потери. Части тел разлетались около меня, что-то из человеческой плоти попало в бок коню, и он недовольно зафыркал. Я сжал зубы. Не то, что я не знал, что делать в таких ситуациях, это не была растерянность, просто враг имел подавляющее преимущество. Я приподнялся в стременах, приложил к глазу подзорную трубу, появилось опасное желание, чтобы противник наконец пошел на штурм. Пускай умирать лучше так, когда есть возможность убить врага, чем стоять под артиллерийским обстрелом и не иметь технических возможностей ответить. Вновь ударила турецкая артиллерия. И теперь это было более трех десятков выстрелов. «Вжаться всем в землю!» – закричал я, сваливаясь с коня. Не знаю, как я понял, что противник ударил дальней картечью, может, чуйка или еще что-то. Но это была именно она. Большие железные шарики прошивали наше укрепление насквозь, вспарывали человеческую плоть и летели дальше. Сразу же послышались крики, стоны умирающих людей. Пространство внутри укрепрайона стало быстро превращаться в озеро, только не наполненное водой, хотя и некоторые бочки были пробиты, и оттуда сочилась живительная влага. Озеро было кровавым. Вот оно, главная сила любого полководца. Нужно выдержать психологически подобные моменты. Как это ни звучало цинично, но каждый великий полководец должен уметь отправлять на смерть своих солдат. Великий ли я полководец? Сколько же моих солдат здесь и сейчас полегло от действий турецкой артиллерии? Нет, об этом думать нельзя. «Первая линия, доложите готовности!» — приказал я. Нет, мне не столько была нужна готовность первой линии стрелять. Я уверен, что все, кто остался в строю, только и ждут того, чтобы иметь возможность поквитаться за убитых и раненых товарищей. Солдаты и офицеры должны слышать голос своего полководца, знать, что он с ними, что разделяет те же самые тяготы боя. А еще они должны слышать своих непосредственных командиров, которые... — Капитан Кротов убит! Беру командование третьей линии на себя! — Докладывал поручик Смолен, прозвучал один из докладов. Тон офицеров был разный. Явно некоторое ошеломление от потерь присутствует у каждого, но вот паники ни у кого замечено не было. Новый залп артиллерийских орудий был, как мне показалось, не таким мощным, как предыдущий. Железные шарики вновь вершили свою кровавую жатву. Но психологически это было уже легче, чем предыдущие выстрелы. Конь! Великолепный жеребец ахалтикинской породы поймал сразу две картечины. Мне тут же подвели другую лошадь. Я благодарен солдатам, что они это сделали. Не дали мне рефлексировать по потере уже ставшего другом коня. «Кашин доклад!» — сказал я горцуя по периметру все еще укрепленного района. Не стены делают крепость сильной, но люди, которые ее обороняют. «Шесть орудий выбил», — словно похваляясь, сообщил Иван. «Сейчас пойдут на приступ», — сообщил я бойцам. Последний залп меньшего количества орудий, как мне кажется, был связан даже не столько с тем, что Кашин оказался молодцом и выбил часть прислуги. Турки явно экономили боезапас. Откуда им сейчас взять порох, ядра и картечь? Вряд ли Османской империи уже удалось наладить поставки морем. Уж больно стремительно развиваются события в Крыму. Да и османы уже не те, я на это надеюсь. Турецко-татарские штурмовые колонны, до этого шествующие словно на прогулке, резко ускорились. Отличие воинской подготовки у турок и татар было заметным. Последние словно падали под ноги опытным пехотинцам. Наконец-то! Сейчас нашим врагам победа бы не принесло. — Да к черту все! Ничто им победа не принесет! — в голос выкрикнул я и еще громче добавил. — За веру! Царицу и Отечество! За веру, «За веру, царицу, царицу и отечество!» — поддержали практически все мои бойцы. И башкиры кричали эти слова. Думали ли они в этот момент, за какую именно веру, да и отечество готовятся умирать? Наверное, нет. Просто эти слова волшебным образом поднимали боевой дух, заставляли отринуть сомнения. Мы были готовы встречать врага. «Дозвольте!» — на разрыв голосовых связок орал подпоручик Смитов. Как же я понимал главного артиллериста нашего отряда? Как же ему сейчас хочется ответить врагу, который унес в том числе и немалое число его подчиненных? «Дозволяю! Действуйте по обстоятельствам!» – прокричал в ответ я. И был уверен, что Смитов не промахнется, что он выполнит свою работу. Есть такое. Если офицер достойный, если есть у него уверенность в своих действиях, то можно отдать разрешительный приказ и больше за это направление даже не беспокоиться. Все будет выполнено так, как ожидается, или даже лучше. — Что, церняки, работайте как никогда в жизни! — бодро сыпал я распоряжение. 25 наших пушек разрядились в сторону наступающего врага. Смитов проявил хладнокровие. Не стал бить сразу всеми орудиями, хотя они были сконцентрированы в одном месте, на направлении главного удара врага. Пристреливался. Начали работать штуцерники. И они стали собирать свои очки и Я заметил, что Смитов проверяет каждую пушку, как она направлена, сколько насыпано пороха. Это не совсем правильный подход, нужно все-таки доверять своим подчиненным. Но мало ли, может среди убитых и раненых были те, кто отвечал за наведение орудий? Слух порадовали выстрелы сразу пяти наших пушек. Плотно наступающие колонны противника щедро получили свою порцию железных шариков. Да, эти шарики были сильно меньше, чем те, которые разрывали русские и башкирские тела. Но уверен, что не менее злые, а главное точные. «Ура!», Ура! — раздалось внутри гуляя поля. Бойцы ждали, когда наконец прольется обильно турецкая и татарская кровь. Картечь прошивала вражеские тела, Трупы и еще не успевшие умереть вражеские воины падали своим соплеменникам под ноги. Мы стали отыгрывать очки в этой кровавой игре, и точно, что в сухую нас не победить, умоется кровью. «Сто шагов!» — нервозным голосом выкрикнул Саватеев. «Ждем!» — недовольно ответил я ему. Капитан понял, что проявил слабость, так что когда противник был уже от нас на расстоянии 50 шагов, он не выкрикнул, он только смотрел на меня и ждал приказа. «Первая линия поли!» — выкрикнул я. Бойцы разрядили фузей, сразу же делая несколько шагов назад, пропуская своих товарищей на позицию. «Поли!» — последовали приказы офицеров. Своей задачей я ставил только приказ на первый выстрел линии. Теперь же нужно работать на скорость перезарядки. Все громыхало, каждый залп выкашивал десятки вражеских бойцов, но десятки это сильно мало, чтобы остановить такую лавину. «Лучники!» — выкрикнул я, и на уже изрядно приблизившегося врага обрушились стрелы. Застучали барабаны отхода. Мы вновь предоставляли возможность противнику заглянуть в ту нишу, что оставалось между первой и второй линиями обороны. Лучники не переставали бить навесом. Перед противником выстраивалась стена из стрел, а также работал тараны свинцовых подарков, выпускаемых из пушек и фузей. Не переставали работать штуцерники, задачей которых было выбивать особоретивых вражеских командиров. Все делалось правильно. Я почти уверен, что подобным образом не умеет работать ни одно воинское подразделение мира. Но этого оказывалось недостаточно. Я извлек один из притороченных к седлу пистолетов, подскакал к тому месту, где уже наметился прорыв противника. Один из сорока заваливается назад, увлекая за собой еще троих подельников. С первой попытки не получается пристроить пистолет в седельную кобуру. И я бросаю это оружие на землю, извлекая новый пистолет для новых кандидатов на встречу с Аллахом. Стреляю, но понимая, что промахнулся. Тут же извлекаю еще один пистолет, теперь тот, который был у меня за поясом. Этим выстрелом удалось поразить одного турка, но потерянные даже несколько секунд сейчас играют большую роль. Прогремел пистолетный выстрел. Конь, еще не успевший стать недругом, заржал и стал заваливаться. Я успешно спрыгнул, не совсем удобно и был вынужден прокрутиться по земле. Уже пять, нет, шесть сверкающих в лучах заходящего солнца Ятагана взметнулись вверх. Обвешенный весь пистолетами, рядом со мной возник Кашин. Пули закончились, будто бы оправдывался подпоручик. Турки прорвали оборону повсеместно. Уже все, сейчас еще слышались либо пистолетные выстрелы, либо звон металла. То, что у всех гвардейцев теперь уже было по два пистолета, играло свою роль. Турецких и татарских тел внутри гуляй-поля лежало, как оказалось, уже больше, чем русских и башкирских. Саватеев, давай! Выкрикнул я, отводя удар ятага своей шпагой и тут же подрезая вену на бедря одного шустрого татарина. Услышал ли меня Саватеев? Надеюсь, что да. Вокруг периметра укреп раздались взрывы. Бочонки с порохом, начиненные камнями и любыми железками, до которых только добрались руки, создавали впечатление Армагеддона. Все заполыхало, первая линия обороны загорелась, прямо сейчас мы лишались больше половины своих телег. Но разве об этом стоит думать, когда на кону стоят жизни, честь, месть за погибших товарищей? «Ура!» – закричал я и ринулся в контратаку, увлекая за собой всех бойцов, кто был поблизости. На то и был расчет, чтобы в самый критический момент отсечь для турок и татар подкрепление. И это случилось. Турки в миг понявшие, что произошло, и что в ближайшее время, может быть, минуту или две-три, пока не станут прогорать телеги, помощи у них не будет. У османов и татар будто бы испарились и жизненной силой, и волей к сопротивлению. Или же наше желание выжить и победить оказалось намного сильнее? Мы кололи и рубили. Некоторые солдаты успевали перезарядиться и выстрелить его врага. Но я понимал, что больше козырей не осталось. А нет, козыри есть. Мы будем умирать так, что об этом будут слагать песни, и что эта турецко-татарская армия не будет способна вести никакие активные боевые действия. «На севере пыль!» — закричал один солдат. Заляпанный, весь в крови, тяжело дыша, Алкалин смотрел на север и улыбнулся. — Это мои соплеменники. Они пришли на помощь, — сказал старейшина. Пошатнулся, но я успел его подхватить.